«А ты-то для чего черномазой?» — с усмешкой вопросила мамушка. «Так одрехлел, что не можешь защитить свою хозяйку?» Дядюшка Питер был оскорблен до глубины души. «Одрехлел? Это я одрехлел?» «Нет, мэм, я не дам мисс Питти в обиду и никогда не давал. Не я, что ли, оберегал ее, когда мы с ней удирали в Мейкон? Не я, что ли, охранял ее, когда туда пришли Янки?»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 «Вот оно, письмо. Он домой возвращается. Он...» «Боже милостивый, держи ее, мамушка. Дайте-ка я!» «Убери свои руки, старый осел!» — загремела мамушка, подхватывая сам левшую и не давая ей упасть. «Ах ты, благочестивый старый осел!» «Сообщи поаккуратней!» порт бери ее за ноги!» «Мисс Кэрин, поддержите ей голову!»